Как раз в это время Нана спускалась с трех ступенек. Она вся побелела, заметив мифа А это вы? — пробормотала она. Издевавшиеся фигурантки испугались, узнав ее. Они замерли на месте, расположившись в ряд, в неподвижных позах, и с серьезным видом служанок, захваченных госпожой на дурном деле. Белокурый господин отодвинулся в сторону, успокоившись и опечалившись в одно и то же время. — Ну что же, дайте мне вашу руку, — продолжала она с нетерпением, и они пошли вместе потихоньку. Подготовивший разные вопросы, граф не находился, что сказать. Она первая поспешно начала рассказывать целую историю. Она была у своей тетки. Затем, убедившись, что Льюизе гораздо лучше, она вздумала зайти на минуту в театр. «По какому-нибудь важному делу?» — спросил он. Да тут идет новая пьеса, ответила она после некоторого колебания, желали знать мое мнение. Он понял, что она лжет. Но ощущение теплоты от ее руки, крепко опиравшиеся на его руку, делало его совершенно бессильным. Он не чувствовал ни злобы, ни досады за свое долгое ожидание, и думал только о том, чтобы снова не упустить ее теперь, когда она была у него в руках. Завтра он постарается узнать, с какой целью приходила она в свою уборную. Нана. -на? очевидно находившаяся под влиянием какой-то внутренней борьбы, как человек, старающийся оправиться и принять окончательное решение, остановилась перед выставкой вееров на углу галереи Варьете. «Ах, как это мило!» — пробормотала она. «Вот этот, с перламутровой отделкой и перьями». Затем она проговорила равнодушным тоном. «Так ты теперь пойдешь ко мне?» «Конечно!» — отвечал он, удивленный этим вопросом. «Так как твоему ребенку лучше». Она раскаялась в выдуманной истории. «А может быть, с Луизе? Опять произошла перемена, и она заговорила о возвращении в Ботинель, но она не стала настаивать, когда он предложил отправиться туда вместе. На мгновение ее охватило холодное бешенство женщины, которая чувствует, что попалась и должна выказывать кротость, Наконец она переломила себя и решила свыиграть время, только бы отделаться от графа около полуночи и все устроиться по ее желанию. — Да, это правда. Ведь ты один сегодня вечером, — пробормотала она. — Твоя жена вернется только завтра утром? — Да, — ответил Мюфа, Несколько смущенный тем, что она так фамильярно говорит о графине. Но она продолжала разговор на ту же тему, расспрашивая, в котором часу приходит поезд, и поедет ли он на вокзал встречать ее. Она еще более замедлила шаг как будто сильно заинтересованная выставками магазинов. «Посмотри-ка, какой смешной браслет!» — сказала она, снова остановившись перед окном ювелира. Она обожала пассаж панорам. Это была страсть, оставшаяся в ней с детства, страсть к мишурной стороне Парижа к фальшивым камням, к позолоченному цинку, к картону, представляющему кожу. Когда она проходила тут, она не могла оторваться от этих выставок, как в то время, когда еще маленькой девочкой, шлепая в своих туфлях, она забывала обо всем, любуясь разными сладостями, выставленными в окнах кондитерской, прислушиваясь к органу, играющему в соседней лавке, и приходя в особенный восторг от разных олиповатых безделушек, продававшихся по дешевой цене, от НССРов в скорлупе грецкого ореха, от корзинок для зубочисток, от подставок для термометров, изображавших вандомскую колонну и обелиски. Но в этот вечер она была слишком взволнована и смотрела, ничего не видя. Ей, наконец, наскучило быть так долго связанной и вместе с затаенной злобой Она чувствовала непреодолимую потребность выкинуть какую-нибудь штуку. Что за прибыль иметь дело со светскими господами? Она только что разорила Стайнера детскими капризами, сама не зная, куда идут деньги. Даже ее помещение на бульваре «Гусман» не было вполне отделана Гостиная, вся обитая красным атласом, представляла собой диссонанс, будучи уж слишком изукрашена и переполнена, а между тем кредиторы мучили ее теперь гораздо больше, чем в то время, когда у нее не было ни единого супа что приводило ее в сильное изумление, так как она выставляла себя образцом экономии. Вот уже месяц, как этот вор Стайнер с большим трудом достает по тысяче франков в те дни, когда она грозит выгнать его вон, если он не принесет ей такой суммы. Что же касается Мюфа, то это идиот, сам не знающий, сколько нужно давать, и она не может сердиться на него за его жадность. О, как бы она выпроводила всех этих господ, если бы не старалась двадцать раз в день твердить себе правила добропорядочной жизни. Зоя каждое утро говорила, что следует вести себя благоразумно, и она сама всегда имела перед глазами благоговейное воспоминание, царственное видение Шамона, постоянно возникавшее в ее уме и принимавшее преувеличенные размеры. И вследствие всего этого, хотя и чувствуя дрожь от сдержанной злобы, она покорно шла под руку с графом, переходя от одной витрины к другой среди поредевшей толпы прохожих. Снаружи улица просыхала, свежий ветер врываясь в галерею, вытеснял ее согревшийся под стеклами воздух и приводил в содрогание цветные фонари, ряды газовых рожков и колоссальный веер, пылавший подобно фейерверку. У входа в ресторан гарсон гасил лампы, В ярко освещенных, но пустых магазинах неподвижно сидевшие за конторкой женщины имели такой вид, как будто они уснули с открытыми глазами. «Ах, какая прелесть!» — проговорила Нана, проходя мимо последней выставки и возвращаясь за несколько шагов назад — чтобы полюбоваться фарфоровой левредкой с приподнятой лапкой перед гнездом, скрытым среди роз.